название которых есть кут, мадьярского происхождения кут, значит колодец по-венгерски, это слово означает угол по-украински. Мы можем указать здесь кут Снежков Валковского уезда и красный кут Богодуховского уезда, оба в Харьковской губернии. Рассматривая выше приведенные данные топонимики, мы видим, что много названий, которые, возможно, имеют мадьярское происхождение, относятся к региону Верхнего Донца, бывшая Харьковская губерния. Другая группа названий связана с Киевской губернией и бассейном рек Ингул и Ингулец. Можно предположить, что мадьяры сначала концентрировались в верховьях Донца а затем в районе Ингула. Что касается реки Угры, она находится к северу от района Верхнего Донца, и вполне вероятно, что если на Угре было Мадьярское поселение, то оно представляло собой гарнизон для защиты северных границ. Необходимо отметить, что Феттих и Аренд недавно определили, что некоторые древности, обнаруженные в ряде поселений и могильников Харьковской, Тамбовской и Воронежской губерний, являются мадьярскими. К этой группе относятся городища в Верхнем Салтове, Ляде, Воробьеве и Гаевке. Знаменитый Черниговский рок также, согласно доктору Феттиху, относится к мадьярской археологической сфере. Следовательно, археологические свидетельства совпадают с топонимикой, хотя и частично. Вместе данные археологии и топонимики подтверждают до определенной степени наше предположение, что период Мадьярского контроля над Южной Русью был продолжительным. Особое внимание должно быть уделено району Верхнего Донца, включая бассейн реки Оскол, месту расселения спали асов. Именно в этом регионе мы можем предположительно определить местонахождение народа аскалов, которые когда-то, согласно Ибн Фадлану, были под контролем у поволжских булгар. Смотрите главу 3, раздел 7. Этот народ аскалов, возможно, был связан с кланом Ашкала, которые упоминают как Ибн Руста, так и Гордизи. Они пишут, что эта страна была на границе мадьярских владений, но принадлежала поволжским булгарам. Мы можем предположить, что страна Аскалов или Ашкалов, то есть в нашей интерпретации район Верхнего Донца, видимо, какое-то время была под контролем поволжских булгар, но позднее мадьяры захватили ее. В начале VIII века Она, вероятно, принадлежала мадьярам, о чем свидетельствуют находки мадьярских древностей в Верхнем Салтове. Выясняется, что мадьяры, после того, как мигрировали из северокавказских земель, сконцентрировались сначала в районе Донца, а позднее двинулись в район Ингула. Мадьярская орда, согласно Константину Багряна Родному, состояла из семи кланов, или Огус. Вожди имели титул воевода. Это слово заимствовано из славянского языка. Первого воеводу звали Лебедиас. Можно предположить, что это не личное имя, а название клана. Лебедь — русское слово, либо значит гусь по-венгерски. Параллель с еще одним финно-угорским племенем Ватиками будет здесь весьма кстати. Еще в древние времена каждый клан ватиков имел свой собственный тотем, которому и поклонялся. Мы видели, что птицы играли значительную роль в мифологии древних финно-угорских племен. Примечательно, что многие названия кланов у ватиков произошли от названия птиц, а также растений. Так, варзя значит ворона по-мордовски. «Хола» или «цола» — это «рябчик» по-русски, «юбера» — «дрозд», «хабя» — «пшонка». Поскольку обычаи разных финно-угорских племен имеют много общего между собой, мы позволим себе провести определенные аналогии между ватиками и мадьярами.